Номер 10. Байка. Грязные гнезда. Горлица постоянно меняла свои гнезда. Сильный запах, появившийся в гнезде со временем, был для нее невыносим. Она горько пожаловалась на это в разговоре с мудрой, старой и опытной горлицей. Последняя несколько раз кивнула головой и сказала. «Меняя все время свои гнезда, ты ничего не изменишь. Досаждающий тебе запах идет не от гнезд» а от тебя. Мораль. Нет более плодотворного занятия, как познание самого себя. Декарт. Комментарий. Как говорится, от себя не убежишь. Рано или поздно жизнь заставит заниматься собой и своими проблемами. Только разумного человека жизнь ведет, а неразумного тащит. По преданию, изречения «Познай самого себя» было начертано на фронтоне храма Аполлона в Дельфах, и принадлежало Фалесу, основателю древнегреческой философии. И поныне оно более чем актуально. Однако немногие находят время разобраться именно в себе. Стать подлинным хозяином своей жизни можно только взяв за нее ответственность, не перекладывая ее на окружающих и не проецируя на них свои проблемы. Диапазон применения байки. Аффективные расстройства, в первую очередь тревожные и депрессивные. Семейное консультирование. Бизнес-консультирование. Терапевтические мишени. Механизм проекции и иррациональные установки долженствования, катастрофизации. Выработка безоценочного мышления.